Глава 33. Крис допивает второй бокал английского игристого вина. Два бокала прилагаются к экскурсии бесплатно. За все, что сверх того, придется платить. Строго говоря, Криса здесь быть не должно, но он вовсе не прочь оставить с носом старшего следователя Риган. Наверное, не стоит быть таким мелочным. Не следует опускаться до подобного — «Нужно быть сильным, как Донна, но такой уж он человек». Выпить пару бокалов игристого, провести послеобеденное время с и в какой-то момент, дождавшись подходящего затишья, незаметно улизнуть, чтобы порыскать по складу логистики Сассекса, расположенному напротив автостоянки. Донна убила бы его, если бы узнала, что он здесь. Прямо сейчас он должен находиться в садоводческом торговом центре, пока Донна с Богданом смотрят художественную выставку в Гастингсе. Бедные, им можно только посочувствовать. Пусть женщина в Брайтонском кафе и опознала дома Холта, как и клуб убийств по четвергам. Хотите верьте, хотите нет, но ее показания не подтвердятся на суде. Кроме того, им ни за какие коврижки не выдадут ордер на обыск логистики Сассекса, поэтому Крис решил, что пора брать дело в свои руки. По правде говоря, для него это нетипично. Но Крису уже надоело наблюдать, как Элизабет и ее развеселая компания идут на пролом, чего ему делать не позволяют. Это ужасно несправедливо. Крис полон решимости раскрыть дело раньше старшего следователя Риган и, если быть честным с собой до конца, раньше клуба убийств по четвергам. Ему бы хотелось увидеть выражение лица Элизабет, когда он найдет героин и убийцу Калдиша. И чем бы ни был занят сегодня клуб, хоть даже перестрелкой в жерле извергающегося вулкана, но Крис знает, что вламываться в логистику Сассекса — Они не станут. И Дом Холд сегодня не приедет, Крис уверен в этом абсолютно. Сегодня Брайтон играет с Эвертоном, домашний матч на побережье. Такой человек, как Дом Холд, обязательно должен находиться в какой-нибудь корпоративной ложе. Крису всегда хотелось посмотреть футбольный матч из корпоративной ложи. Он видел, что это такое на стадионе «Кристал Пэлас. Там есть выпивка и еда, удобные теплые сиденья и мужчины, пожимающие руки другим мужчинам. Может, когда-нибудь. Наверное, в 70-е годы работать в полиции было намного проще, когда можно было открыто брать взятки. Он помнит, как его наставник, старый детектив-инспектор, в первые дни службы запросто получил места в королевской ложе Умбелдона. Только за то, что потерял важную улику. Может, в логистике Сассекса вообще никого не будет? Может, их склад безлюден в выходные? Крис уже знает о боссе дома Холта Митчи Максвилле, который на днях нанес визит клубу убийств по четвергам, но он проживает где-то в Хартфордшире и редко бывает в центре событий. Может, где-нибудь останется открытым окном? приоткрытая пожарная дверь. Наверняка там есть сигнализация, но Крису в свое время довелось немало их отключить. А если вдруг вызовут полицию, то Крис захватил с собой рацию, чтобы первым прибыть на место происшествия и заняться расследованием фактов взлома. После окончания дегустации вин поступило предложение воспользоваться туалетом, пока не началась экскурсия по винодельне. Крис почему-то думал, что они будут осматривать виноградник, но виноградники и винодельни — это совершенно разное. Сколько же нового он сегодня узнал? Он смотрит на Патрис и указывает головой в сторону двери. Она кивает в ответ. Не передать словами, какой она испытала восторг, когда он изложил свой план. «Я буду стоять на настоящем шухере?» «Наконец-то, свидание, что надо!» Незаметно выскользнув на холодный воздух, они берутся за руки и целуются. «Готовы нарушить парочку законов, миледи?» «Ради вас, сэр, всегда», — отвечает Патрис. «Донна бы нас убила, да?» «Она на художественной выставке в Гастингсе», — говорит Крис. «Она покончит с собой быстрее».